Глава седьмая Я опоздал. Следовало бы заранее изучить дом. Я не знал, где едят, и отправился в кухню. Подождал, пока кухарка обратит на меня внимание. Она одарила меня убийственным взглядом. Ты чего сюда приперся? Жду. Хочу выяснить, где мы едим. Болван! Она подняла тяжеленную кастрюлю. Бери и пошли. Я повиновался. Мы протиснулись через покосившуюся дверку в просторную кладовую. Прошли ее насквозь и вышли через такие же шатающиеся двери. Столовая, как столовая. В ней спокойно можно принять сотни-три ближайших друзей. Большая часть помещения была погружена в темноту. Все сидели за одним из угловых столов. Украшения, как и во всем доме. Доспехи, шпаги. «Туда!» — указала кухарка. Нетрудно было догадаться, что она имеет в виду пустующее место. Я поставил кастрюль на стол и уселся. Народу было немного. Питерс, брюнетка, которую я утром поймал на месте преступления у своей сумки, плюс три парня, с которыми я раньше не встречался, и кухарка, устроившаяся напротив меня. Генерала, видимо, не ждали. Девушка и незнакомые парни рассматривали меня сплошь морские пехотинцы в отставке, чего и следовало ожидать. Девушка выглядела отлично. Она переоделась в весьма соблазнительный наряд. — Гаррет, ты попался. — Нет, авось пронесет. Было в ней что-то неприятное. Она излучала готовность, призыв, а хотелось отвернуться, отступить. Точно есть в ней нечто опасное, недоброе. Чувствуется раздвоенная копытце. Как морли учит, ни в коем случае не связывайся с ненормальными бабами, у тебя и без того с головкой не ладно. помаленьку, не иначе. Конечно, в один прекрасный день и свинья может взвиться в облака. Но перерасти это свое качество я планировал не раньше, чем годков через 600. Майк Секстон, представил меня Питерс. Он был со мной на островах 10 лет назад. Майк. Это наша кухарка. Он указал на троллеобразную старуху. Мы уже знакомы. Мисс Дженнифер, дочь генерала. С ней я тоже встречался. Я поднялся и через стол протянул девушке руку. Раньше случая не представилось. Обе ваши ручки были в моей сумке. Кухарка хихикнула, а Дженнифер посмотрела на меня так, будто прикидывала, в каком виде я вкуснее, в печеном или в жареном. «Делвода, ты знаешь. Следующий за ним — Каттер Хокис». Хокис сидел слишком далеко. Я не мог обменяться с ним рукопожатиями и просто кивнул. Он кивнул в ответ. Хокис был тощим субъектом с тяжелым взглядом серых глаз и впалыми щеками. Лет 55 пяти, несговорчивый на вид. Он походил скорее на сбившегося с пути попа, чем на старого служаку. «Смешливый должен быть парень и юморной» как булыжник. Арт Чейн. У Чейна были разбойничьи черные, начинающие сидеть у сищи, немного волос на макушке и килограммов 10 лишнего веса. Глазки тоже черненькие. И еще один тип с аллергией на смех. Он вообще не соизволил поздороваться. От счастья лицезреть меня, он лишился речи. Фрейдель Кит. Кит был старше генерала. Ему перевалило за 70. Тощий, вялый, один глаз стеклянный, да и второй не больно хорош. Взгляд у него поэтому был несколько неопределенный. Но зато он не производил впечатления человека, положившего жизнь на то, чтобы, не дай бог, не улыбнуться. И сейчас, когда Питерс назвал его имя, он улыбнулся. Это был тот самый человек, который при мне растапливал камин в покоях генерала. — Рад познакомиться, мистер Секстон. «Взаимно, мистер Кит? Видите, я могу вести себя по-джентльмянски. Слухи, что Гаррет, мол, неоттесанный грубиян, клевета завистников, не более. Дженнифер не дала мне приняться за еду. Что вы здесь делаете?» Генерал послал за мной. Все интересовались моей особой. Приятно иногда оказаться в центре внимания. Покойника пока в печку не засунешь, он и ухом не поведет. «Зачем?» «Спросите его. Он сам вам скажет, если захочет». Дженни прикусила язычок. Глаза ее метали молнии. Интересные это были глаза. Голодные. Кошачьи. Наверное, она могла видеть в темноте. Полумраки столовой я не разобрал, зеленые они или нет. Неопределенный, странный цвет. Единственный в своем роде. Чертовски красивые глазки но совсем не манящие. «Чем же вы занимаетесь?» спросил старик Кит. Хм, меня можно назвать дипломатом». «Дипломатом?» Всеобщее изумление. «Именно, я привожу в порядок дела, заставляя людей изменить свое мнение. Я вроде армии, но в миниатюре. Частные услуги». Питерс предостерегающе взглянул на меня. «Не меньше вашего, ребята. Люблю хорошую беседу», — сказал я. «Но я проголодался. А вы все скопом на меня навалились. Разрешите отвлечься?» Они странно посмотрели на меня. Кухарка удивилась больше других. Может, она думала, что ошиблась на мой счет. «Где остальные, сержант?» — спросил я, помешивая кочергой в камине. Питерс нахмурился. «Все тут?» Кроме Тайлера и Уэйна. У них свободный вечер. Снейк, добавил Кит. Да, точно. Снейк, Бредон. Но он никогда не заходит в дом, черт возьми. Не слинял ли он совсем? В последнее время он мне не попадался. Кто-нибудь видел Снейка? Отрицательное поматывание головой. Позавчера он приходил за своим продовольствием, сказала кухарка. Не хотелось задавать сразу слишком много вопросов, поэтому я не стал выпытывать подробности о Снейке Бредани. Поймаю черного пита одного и обо всем распрошу. Все равно не сходится, сказал я. Я слышал, что не считая меня, в доме 18 человек. Все, исключая кухарку, выглядели озадаченными. Здесь уже много лет не было столько народу, сказал Чейн. Мы? Кухарка? Тайлер? «Уэйн и Снейк? Пытаемся помешать этому сараю развалиться на части!» Я проглотил кусочек. Кушанье было столь же вкусное, как за ланчем, но еще более непонятное. Кухарка явно с любовью относилась к своему искусству. Вскоре молчание стало угнетать меня. Они молчали не в честь моего бенефиса. Они и без меня такие же разговорчивые. «А блондинка? Кто она?» Я загнал их в тупик. «Какая блондинка?» Спросил Питерс. Я смотрел на него секунд десять. Черт его разберет. Может, и правда не понимает? Лет двадцати. Весьма примечательная. Высокая, как Дженнифер. Потоньше. Волосы почти белые до пояса. Глаза, полагаю, синие. Робкая, как мышка. Одета в белое. В течение дня я засек ее несколько раз. Она за мной наблюдала. А, припоминаю. «Делвуд, я ведь при тебе ее видел. Ты сказал, что это Дженнифер». Делвуд состроил недовольную гримасу. «Да, сэр. Но я-то ее не видел и подумал, что это мисс Дженнифер». «Я сегодня не надевала белого», — сказала Дженнифер. «Какое на ней было платье?» Я приложил все силы, чтобы описать его, и получилось неплохо. Заслуга покойника. Он научил меня наблюдать и описывать увиденное. «У меня нет ничего подобного». Дженнифер безуспешно пыталась говорить скучающим, безразличным тоном. Они переглянулись. «Похоже, никто из них действительно не знал, кто такая блондинка». «Кто сейчас ухаживает за генералом?» осведомился я. «Если все вы здесь». «Он спит, сэр», — ответил Делвуд. «После обеда мы с кухаркой разбудим». «И покормим его». «С ним никого нет?» «Он не хочет, чтобы с ним нянчились». «Ты задаешь чертовски много вопросов!» «Взорвался Чейн. Привычка. Работа такая. Есть в доме пиво. Не помешало бы на десерт». «Генерал не одобряет выпивку, сэр», просветил меня Делвуд. «Неудивительно, что у них так весело». Я сурово взглянул на Питерса. «Вы не предупредили меня?» Сержант схалтурил. «Выполнил он свою работу как следует, он разузнал бы, что я жить не могу без пива». Питерс улыбнулся и подмигнул. «Сукин сын». «Неплохо приготовлено, что бы это ни было. Помочь убрать со стола?» Все посмотрели на меня, как на помешанного. «Сам напросился. Получай!» Кухарка поймала меня на слове. «Нагружайся и за мной!» Я так и сделал. А когда вернулся за второй порцией, столовая уже опустела. Надо выспросить у Питерса, как кухарка могла перепутать число обитателей дома.